Берестин даже имел время и возможность пить кофе в полдень, прослушать речь Сталина, в которой тот с совершенно новиковскими интонациями сообщил народу о фашистской агрессии, глубоко проанализировал предысторию и перспективы, не скрыл допущенных в подготовке к войне просчетов и ошибок, признал свою долю вины и призвал все народы Советского Союза Временно забыть обо всем, что было раньше, и мобилизовать все силы на отпор врагу. Обратился в своей речи Новиков и к Русской Православной Церкви, и ко всем иным церквам и соотечественникам за границей, и ко всему свободолюбивому человечеству. Говорил он почти два часа. Берестин слушал, стоя у окна, иногда восхищенно хмыкая и крутя головой. Андрей превзошел самого себя, и впечатление от его речи, конечно, у народа было огромное. Он мог судить об этом по лицам людей, слушавших речь из уличных громкоговорителей. Такого они не слышали никогда. Но, наверное, именно это и мечтали когда-нибудь услышать от родного и любимого. Закончил Андрей так, как и ожидал Берестин. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Первая сводка Совинформбюро, переданная после обеда, почти дословно повторяла ту, что прозвучало и в прошлой реальности. Почти на всем протяжении госграницы наши войска успешно дают отпор агрессору. Имеются незначительные вклинения противника на советскую территорию, полевые части Красной Армии выдвигаются навстречу врагу, чтобы разгромить и уничтожить. Единственным отличием этой сводки от той была степень достоверности информации. Там была сплошная ложь, здесь чистая правда. От Жукова и Петрова Берестин узнал, что на их фронтах положение дел тоже достаточно удовлетворительное. А в 22 часа поступило сообщение, что осуществилось и последнее важное предприятие первого дня. Немцы грамотно спланировали первый удар с флангов своей группы армий «Центр» охватом на Минск. Но на вершине белостокского выступа войск у них практически не было, да они там были и не нужны по любым канонам. Это вполне подтвердилось в прошлый раз. Но сейчас у них все пошло не так, и пока наступление с флангов хоть как-то, но развивалось, в мягкое, как у развернувшегося ежа под брюшье группы армий вонзился клинок. С наступлением темноты... Через восточно-польские леса рванула вперед конно-механизированная группа генерала-доватора. Две кавдивизии усиленного состава, три польских полка и дивизия легких танков БТ-7, самых новых, что были в округе. А от границы до Варшавы по мощенным дорогам всего 100 километров.